Как ни пытался ветер донести до меня его усердное тарахтение, я различал лишь какое-то слабое немощное стрекотание. Три огромные вороны взлетели над золотыми кронами березовой рощи, описали круг в небе и приземлились на пропете набережной. Они казались актерами, изображавшими горстку сторонних наблюдателей в пьесе постановщика-авангардиста. Очень скоро, впрочем, актерам надоело играть свои роли. Одна за другой птицей вспорхнули с парапета и, устремившись вверх по реке, быстро скрылись из виду. Ровно в восемь старенький джип овчера затормозил у ворот гостиницы. Машина была крытой.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 Вообще спешить-то особо некуда, до снегопадов успею и ладно. — А когда в этом году снег пойдет? — спросил я. — Не удивлюсь, если уже со следующей недели начнется, — ответил овчар. Сказав так, он положил ладони на руль и долго кашлял, глядя на дорогу перед собой. — Ну, ближе к ноябрю снежду уж по-серьезному. Вы вообще представляете, что такое зима в горах? не стоит снегу пойти т швалит будто небо прорвало сутками напролет и всякая жизнь останавливается только и хоронишься в доме как черепаха в панцире носа наружу не высунуть в общем что говорить нет для человека те места и жить там невозможно но вы тем не менее как то живете я овец люблю овец хороший характер и человека не помнит в лицо. А вообще за овцами довольно последить один год, и дальше уж все идет по кругу. Осень у них случка, потом зимой с ними до самой весны. Весной они ягня отражают, летом пасутся, а там уж молодые барашки подрастают, и снова по осени случку устраиваешь, и опять все сначала. Овцы в стадии каждый год обновляются».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 Над вопросами такими не задумываются, а если и задумываются, ответы все равно они знают. Жуют свое сено, мочится в загонах, ссорится друг с дружкой по-легкому, да ягнят в утробе вынашивают, так, глядишь, и проводят зиму. Подъем становился все круче.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 Образцовый пример того, как возделывать землю в морозном климате. Но потом риса по всей стране стала производиться с таким излишком, что никто уж не хотел заниматься хозяйством в таком холодильнике. Понятное дело, чему-то удивляться. А с лесными заводами что случилось? Людей не хватает. Вот и начали все переносить в другие места. Поудобнее. Пара-тройка заводиков еще работает, Над шкуром насмех. Нынче лес даже в город не возят. Сразу перегоняют до Асахигава или Найори. Поэтому за последнее время лучше стали только дороги, а город совсем захерел. Как ни крути, зимой отсюда могут выбраться разве что здоровенные грузовики с шипами на колесах. Я собрался было закурить, но, втянув носом пробензиненный воздух, передумал и спрятал сигарету в пачку. Вместо этого решил пососать лимонный леденец, завалявшийся в кармане. Я положил леденец на язык, и терпкий вкус лимона, ударив в нос, смешался с бензиновой вонью. — А овцы между собою дерутся? — спросила подруга. — Овцы дерутся, так что будь здоров, — ответил овчар. — Как у всех стадных, у овец существует своя иерархия. Чины и звания в стадии расписаны буквально по головам. Скажем, если в одном загоне содержится полсотни овец, то у них обязательно будет лидер, первый баран, а за ним все в порядку, до номера пятьдесятого. И каждый член стада будет знать, кому подчиняться и кем помыкать.